и, запыхавшись, бросается в мои объятия. А тут я почувствовал себя еще хуже, намного хуже. Все вернулось ко мне сошарашивающей резкостью. Я еще не успел добраться до Баньоль де Лорна. Это случилось, как только я проехал Анденский лес, где мы когда-то в один прекрасный декабрьский денек совершили долгую прогулку, долгую бесконечную, в каком-то смысле вечную прогулку, и еле дыша вернулись домой, раскрасневшиеся и счастливые до такой степени, что сейчас мне даже трудно это себе вообразить. По дороге мы зашли в шоколадную лавку местного производителя, где продавалось чудовищно жирное пирожное под авторским названием «Пари Баниоль» и шоколадные камамберы, дальше больше. Я испил эту чашу до дна, узнав странную башенку в красно-белую клетку, венчавшую отель-ресторан «Петенри Дюляк» — фирменное блюдо «Тартифлет», и почти примыкающий к нему необычный дом в стиле «Бель Эпок», украшенный разноцветными кирпичами. И еще я вспомнил горбатый мостик на том краю озера и руку Камиллы, дотронувшуюся до моего плеча, чтобы обратить мое внимание на скользящих по воде лебедей. Дело было 31 декабря на закате. Я бы покривил душой, сказав, что полюбил Камиллу в Баньоль-де-Лерне. Как я уже упомянул, все началось в дальнем конце платформы С на вокзале Кана. Но, несомненно, за эти две недели мы стали ближе друг к другу. Подсознательно я всегда считал семейное счастье родителей несбыточным. Во-первых, потому что родители были люди странные, почти не от мира сего. И на них бессмысленно было равняться в реальной жизни. Но еще и потому, что их модель супружества уже в каком-то смысле изжила себя, мое поколение с ней покончило. «Ну, разумеется, не мое поколение. Мое поколение не могло ни с чем покончить, ни тем более что-либо возродить. Скорее, предыдущее поколение. Да, ответственность лежит на предыдущем поколении. Во всяком случае, родители Камиллы, обычная супружеская пара, обычные родители, являли собой общедоступный образец, мощный, наглядный и яркий». Терять мне было нечего, и я преодолел еще сотню метров, отделявших меня от их лавки. воскресенье 24 декабря, во второй половине дня, она была, естественно, закрыта. Но я помнил, что квартира родителей Камиллы находилась прямо над ней. Там горел свет, яркий свет. И, конечно, у меня создалось впечатление, что у них горит праздничный свет. Я постоял под окнами какое-то время. Трудно сказать, сколько. На самом деле, недолго. Я полагаю, но мне показалось, что целую вечность. Над озером уже поднимался густой туман. Наверное, похолодало. Но холод пробирал меня лишь изредка и, скажем так, не всерьез. В комнате Камиллы тоже горел свет. Потом он погас. Мысли мои растворились в каких-то расплывчатых чаяниях. При этом я не сомневался, что у Камиллы нет никаких причин открывать окно, чтобы подышать вечерним туманом. Вообще никаких. Впрочем, я даже не хотел этого. Я удовлетворился трезвым осознанием новой конфигурации своей жизни и понял с некоторым ужасом, что цель моего путешествия — Возможно, не сводилось к тому, чтобы просто предаться воспоминаниям. И что это путешествие, быть может, в каком-то смысле, мне скоро станет ясно, в каком именно, обращено в потенциальное будущее. Мне оставалось еще несколько лет на размышления. Несколько лет или несколько месяцев затрудняюсь сказать». Отель «Спа Дю Бериль» произвел на меня ужасающее впечатление. Из всех возможных отелей, а в декабре в баньоль де Лорне было из чего выбрать, я попал в самый худший. Уже одним своим видом он оскорблял гармонию озера, окруженного прелестными домами «Бель Эпок». И у меня просто не хватило духа выложить свою историю дежурной администраторше, которая, завидев меня, не выказала ничего, кроме удивления и даже откровенной враждебности. И действительно, что я тут забыл? Возникал закономерный вопрос. Впрочем, одинокие постояльцы в рождественскую ночь все же изредка попадаются. Да и что только не попадается администратору отеля на жизненном пути – Я являл собой лишь особую разновидность несчастного существования. Осознав свой статус безымянной сущности, я вздохнул чуть ли не с облегчением и просто кивнул, когда она притянула мне ключ от номера. Имея в запасе целых две колбаски свиных потрохов, я приготовился отсидеть рождественскую службу перед телевизором.